Глава 8. Пожар. «Батюшка, наш двор горит!» Прямо с порога закричала Маша, вбегая в низкую избу. «Горит!» Вмиг упавшим голосом прохрипел Твердышев, вскакивая из-за стола, где сидел за чарочкой со старостой. «Мамка за тобой послала!» Сбиваясь и тяжело дыша, выпалила девочка. «Огонь уже баньку жжёт и к дому подбирается!» «Твою!» Матерно выругавшись, Матвей на ходу схватил короткий кафтан и вылетел из полутемной горницы. Никифор Ермолаевич, хромая, также схватив тулуп, засеменил за Твердышевым еле успевая за маршруткой, которая, запыхавшись, бежала далеко позади отца. Припустив по улице, Твердышев спустя пять минут оказался у своего дома. На пожарище, которое было видно еще от дома староста, уже собрались ближайшие соседи. Подбежав, он увидел, что люди, выстроившись в линию, «Передают воду в ведрах из колодца, что у соседей». Окинув двор взглядом, он заметил Арину и Варю, которые тоже помогали выливать воду на горящие постройки. Сразу же оценив, что баня полыхает, а огонь завладел конюшней, Матвей подскочил к жене, что передавала ведра дальше, и прокричал. «Кони где?» Арина, резко обернувшись на громкий голос мужа, закричала в ответ. «Вывели уже всех! Там они!» Она указала в сторону, где были привязаны два жеребца и лошадь. «Медленно! Вот-вот на дом перекинется!» — пророкотал Твердышев, обращаясь к самому себе. «К нашему колодцу не подойти! Там жар прям полыхает!» — бросила ему Арина. «Сейчас!» — крикнул в ответ Матвей. С ожесточением скинув кафтан на траву, он в одной рубахе побежал к дому. Схватив попавшееся под руку ведро, приблизился к колодцу, который находился в опасной близости к горящей бане, и крикнул одному из мужиков. Никити, принимай ведра!» Мужик, что стоял впереди длинной колонны, кивнул и проворно подбежал к Твердышеву. Матвей начал черпать ведром из большой деревянной катки, стоящей рядом с колодцем на улице, которая собирала дождевую воду. Теперь она доверху была наполнена талыми водами и набранной заранее водой из колодца. Опаляемый жаром, Матвей с ожесточением кидал ведро в катку и, стремительно черпая и поднимая воду, передавал ведро Никитию, а от него получал уже пустое. Спустя минуту между ними встал дед Аниси, который принимал ведро у Матвея и передавал Никитею. Последний бегом делал пять шагов к постройкам и выливал воду на полыхающей конюшне. К ним подбежала Маша, собираясь тоже помогать отцу. Но Твердышев весь мокрый от жара, который опалял его лицо и тело, едва завидев дочь, строго прикрикнул «А ну ступай отсюда! Соплюшек еще здесь не хватало!» Девочка обиделась и бросилась к матери, которая звала ее. «Дом с другой стороны горит!» – прохрипел кто-то из мужиков. «Оставьте конюшню, дом спасайте!» – закричала Арина, озабоченно глядя, как огонь пожирает боковую часть сруба. Люди переместились чуть правее, оставив Твердышева, Никития и деда Анисия со стороны пылающей бани. «Матвей Гаврилович, сгорим!» – закричал через минуту Никитий, который, даже находясь на расстоянии от колодца, где был Твердышев, уже тяжело дышал от нехватки воздуха. «Уходи, Матвей!» Твердошев успел лишь еще раз поднять ведро, как огонь перекинулся на другую сторону колодца, с противоположной стороны от него. Громко выругавшись, Матвей отскочил от стремительно полыхнувшего колодца и бросился к другой стороне дома, где были остальные. Заметив варию и Машутку, которые таскали ведра с водой от еще одних соседей, он приказал им «Без вас управимся!» «Своим занимайтесь, Матвей Гаврилович!» выпалила ему в ответ Варя, передавая ведра Матрёне Рушенцевой. Твердошев сверкнул на нее глазами, вновь отмечая, что эта девица явно не собирается слушать его приказов, ибо слишком самоуверенно. «Сколько добра-то сгорит!» вдруг запричитал дед Аниси, который бегал от одной стороны дома до другой и все всплескивал руками. «И деньги-то все!» «Да шут с ними деньгами-то!» раздался окрик Арины. «Все живы и ладно!» «Нет, нет, жалко же, ведь за печкой столько ассигнаций лежит!» Уже громче запричитал дед и в следующий момент бросился к горящему дому. «Дед Аниси, не смей!» — истошно закричала ему в спину Арина. Матвей обернулся на испуганный крик жены и увидел, как старик исчез в дверях горящего дома. Огонь уже перекинулся на поленницу, что была сложена у входа. «Зачем полез туда?» Злобно прохрипел Матвей, видя, как с одной стороны дома огонь уже подобрался ко второму этажу, а с другой приближался к двери. «Не спасти дом-то!» — прокричала Арина мужу в ухо. «Неужели ничего нельзя сделать?» — пролепетала Варя, которая только что прибежала от других соседей и принесла ведро воды. «Чего раскудахтались? Замолкните, сороки!» — отрезал Твердышев с ожесточением, метая воду на крышу. В ширинге до Матвея была еще дюжина мужиков, которые как можно проворнее передавали воду. Однако огонь не только не утихал, а бушевал все сильнее. «Встань вместо меня, Арина!» – скомандовал Матвей. «Я, небось, поболее воды натаскаю, чем эти худосочные!» – заметил он, намекая на Варю с маршруткой. Забрав ведра у вари он бегом устремился к соседям. Стремительно вернувшись с водой, он вдруг увидел, как Алсуф его вбежала в дом, который с одного бока уже пожирал огонь. Куда, Варвара? закричал Матвей, подбегая ближе и ничего не понимая. Кошка там ее! прохрипела Арина, передав очередное пустое ведро. Они что, все с ума посходили? Злово запил твердышев, с ожесточением метнув воду на крышу горящего дома. Анисий выходил! Нет! отрезала жена, вновь передавая ведро. Вылив ведра, Матвей не мог заставить себя вновь бежать за водой. Осознание того, что пару минут назад в горящий дом вбежала варять, Варя, терзало его. Горячий пот от жара огня вперемешку с холодным от страха за девушку выступил на его висках. Диким взором он глядел на пожарище, пытаясь в блестящих от зарева окнах разглядеть ее стройный силуэт. «И где эта бешеная?» – прорычал он. Спустя минуту, не выдержав напряжения, он, матерно выругавшись, бросил ведра и устремился к двери, окутанной дымом, вслед за Варей. Но Арина проворно схватила его за рукав, удержав и испуганно выпалила. «Не надо, Матвей!» «Сгорит же!» – ощетинился тот, вырывая руку из цепких рук жены. Быстро подбежав к дому, Матвей резко остановился у крыльца, так как не мог даже приблизиться к двери. В проеме стеной стоял огонь. Ошалев, мужчина попятился назад от полыхающего нижнего этажа. В следующий миг внутри горящего дома послышался сильный грохот. «Лестница рухнула!» — закричал один из мужиков. Обезумевший Твердышев смотрел на языки пламени, которые уже поглотили подвал, нижние этажи уже вовсю лизали мезонин. Яростная мысль о том, что Варя погребена под рухнувшей лестницей в пожарище, билась в его голове, и ему стало не хватать воздуха. «Вон она!» — раздался истошный крик Арины позади. Твердышева, отащив мужа чуть дальше от пламени, указала на окно на втором этаже. Матвей резко поднял голову вверх и увидел девушку, всю грязную от копоти, в проеме окна второго этажа. На руках она держала кошку. «Кидай!» — крикнул Матвей, подбегая к окну. Варенька, не раздумывая, бросила ему сверху визжащее, шалевшее животное. Он ловко поймал кошку и отшвырнул ее подальше от горящего дома. «Прыгай! Прыгай!» Тотчас громко закричали мужики, подбегая к Твердышеву и размахивая Варя руками. Не решаясь прыгать с довольно высокого второго этажа, девушка дикими глазами смотрела вниз. «Прыгай, я поймаю!» — закричал Матвей, приблизившись к дому на опасное расстояние. Огонь был совсем близко и опалял диким жаревом его лицо, но мужчина не замечал этого. Он вытянул руки вверх. В этот момент деревянная крыша затрещала, и все увидели, что огонь добрался до конька. Лишь та сторона дома, где стояла Варя, еще не была полностью охвачена огнем. Девушка сильно закашлялась от дыма, который разъедал ей глаза. «Сейчас крыша рухнет!» — крикнул один из мужиков. «Прыгай, твою мать, говорю!» — завопил яростно Матвей, видя, что еще пара секунд, и пламя поглотит девушку. «Сгоришь, дура!» Варя проворно залезла на подоконник, а как можно сильнее, оттолкнувшись ногами, прыгнула вперед, закрыв глаза. Она упала прямо на Матвея, и от силы удара он чуть осел на землю. — Юбку туши! — закричал кто-то, и тут же девушку окатили из ведра ледяной водой. Через миг Твердышев стащил девушку с себя и, вскочив на ноги, вновь бросился к пожарищу. Спустя полчаса тушить перестали. Было очевидно, что спасти дома остальные постройки не удастся. Выгорев полностью, двухэтажный дом еще долго тлел. От того, что двор Твердышевых стоял в стороне от остальных, огонь не перекинулся на избы соседей. Немного позже Матвей, обходя пепелище, мрачно шептал. — Дед Анисий, бедный, как же он так? Арина, отправив продрогших на весенней прохладе детей в дом старосты, которую служливо предложил погорельцам кров, ходила рядом с мужем и удрученно лепетала. «Все сгорело. А деньги-то сколько копили?» «Часть серебра в земле же зарыта, Арина», — заметил он в ответ. «Как догорит, я проверю, может, что и осталось». Глядя на догорающий дом красными от дыма и пепла глазами, Матвей мрачнел все больше. Он почувствовал, что невыносимо болит рука, и осмотрел ее. Левая кисть, чуть опаленная огнем, ныла. Поморщившись, он вспомнил, как схватился за горящий подол варик, когда ловил ее, и именно тогда и обжег руку. Заметив краем глаза девушку, стоящую неподалеку, он обернулся к ней и быстро приблизился. Мрачно окинув ее взором, он грозно процедил. — Ну и какого лешего вы в дом полезли! Варя подняла на него потерянные глаза, нервно откинув за спину темную прядь распущенных волос и промямлила. — Там кошка была. — Вот истинная своевольница! — прогремел Твердышев. — Жаль, что не сгорела! Надо было вас там оставить, чтобы более неповадно было вытворять такое! Она в ответ промолчала и отвернулась от горящего недовольного взгляда мужчины. Он сплюнул на землю и вновь направился к догорающему дому. Зябка, кутаясь в шаль, Варя хмурилась и только тяжело дышала. Ее деньги, по большей части ассигнации, и пара серек, которые она успела положить в сумку, еще когда они выбегали из загоревшегося дома, пропали. Ведь когда кинулась спасать кошку, поспешив по лестнице вверх, она зацепилась за что-то с умой, висевшей через плечо. И лишь позже, когда уже выпрыгнула из окна, заметила, что вещей при ней нет, видимо, она обронила все в горящем доме. — К старости идите, — властно приказал Твердышев, обращаясь к женщинам. — А то уж скоро светать будет. — А ты, Матвеюшка, — пролепетала ласково Арина. — Так надо еще тело деда Анисия отыскать. Я позже приду. — Григорий Петрович! — воскликнул Твердышев, поднимаясь из-за стола. Седовласый надменный дворянин вошел в заводскую контору. — Какими судьбами вы к нам? На новую продукцию приехали посмотреть. Осокин важно уселся в предложенное управляющим кресло и как-то оценивающе взглянул на Матвея, что стоял рядом. Слышал, что твой дом позавчера сгорел. Да, кивнул тот, не понимающий, уставившись на Осокина. Поджог? Вряд ли, отмахнулся мужчина. Последние сутки Матвей напряженно думал о пожаре, который испепелил весь его двор, а дом выжиг до первого каменного этажа. Уже под утро, когда они с семьей перебрались на ночлег к старости, в довольно просторную избу с четырьмя горницами, твердошево вдруг осенило, кто виноват во всем. Он отчетливо вспомнил, как, боясь быть застуканным у бани, уронил трубку, не затушив ее, и стремительно покинул двор. Пожар начался с бани, как сказала Арина, значит, это его табак начал то пожарище. Но не только себя он винил во всем этом происшествии. Именно из-за этой смазливой девки с яркими словно у кошки глазами он наделал глупости и накануне пожара вел себя как полный дурак. Все эти мысли вихрем пробежали в голове Матвея, но Сокину он лишь сказал. «Вчера баню топили и не доглядели». «Ну, понятно», — как-то сухо заметил Осокин. «Может, чаю, Григорий Петрович?» — вежливо осведомился Твердышев. «Нет, благодарствую. Ты где с семьей остановился?» «У старосты Никифора Ермолаевича. Две горницы нам отдали на время». «Так вот», — властно заявил завозчик и встал. Устремив испытующий взор на молодого мужчину, Осокин медленно произнес. «Прямо сегодня езжай на мои склады, что у Троицкого завода. Михаил Дементьевич уже предупрежден. Заберешь у него бревна для сруба нового, сколько нужно, но ну и других материалов. И дом новый начинай строить. Негоже тебе, моему управляющему, по чужим избам мыкаться. Уразумел ли?» Вот деньги возьми, чтобы мужикам работу оплатить. Асокин вытянул из кармана Камзула бархатный кошелек и отчитал несколько десятков ассигнаций, положив их на деревянный стол перед Твердышевым. — Григорий Петрович, зачем вы? — опешил Матвей. — Ты, братец, не спорь, а дело делай. Чтоб докупал и новый дом отстроил и переехал. Я сам проверю. Асокин повернулся и, опираясь на дорогую трость, направился к двери. Твердышев так и стоял у стола, выпрямившись и непонимающе глядя на старого дворянина. Григорий Петрович чуть задержался у двери и, обернувшись, добавил: "Что, как столб встал-то? Сказал же, берите леги людей и на Троицкий езжай. На три дня освобождаю тебя от работы. Михеич за заводом присмотрит. Благодаря покровительству Сокина уже на следующий день Твердышев нашел работников, дюжину мужиков, которые за хорошую плату Согласились за месяц справить ему новый дом, все хозяйственные постройки, конюшню, баню и часть сгоревшего забора. Дом староста был простым и просторным. Жил мужик лишь со старой матерью да двумя собаками. Еще в Турецкую войну Никифор потерял ногу и ходил От Оттого, видимо, и не мог найти себе жену. Твёрдышевым выделили две смежных комнаты проходную горницу, где стояла печка, да маленькую спальню, которая примыкала сбоку. Девочки и Варенька заняли горницу, так как там было больше места. Дети спали на печке, где было теплее, а девушка сбоку на простой узкой кровати. В маленькой спаленке было мало места, и едва поместилась одна кровать для Матвея и Арины. Оставшись без денег и драгоценностей, Варя впала в уныние и решила, что теперь ей Уж точно надо возвращаться домой в Петербург, ибо нечем заплатить за кров старости и Твердышевым. К тому же вся привезенная одежда сгорела на пожаре. Во всеобщем хаосе Варя успела лишь схватить расческу с заколками, немного белья да пару чулок. Также остались целыми казакин, подгоревшие платья и белье, что были на ней. Конечно, можно было отписать отцу в Петербург и попросить денег. Но тогда Андреевский сразу же выяснил бы, где она. Наверняка приехал бы за ней сюда и непременно вернул домой. В этом она даже не сомневалась. Мало того, все бы узнали, что она жила здесь по поддельным документам Варвары Алсуфьевой, а это грозило уже скандалом в полиции, ведь все подорожные и документы на проживание здесь были выписаны на другое имя. Потому открывать свое местонахождение перед отцом она не собиралась. Пусть он думает, что она живет в Москве. Письма, написанные рукой Вари, ее двоюродная сестра, которая была с ней в сговоре, еженедельно отправляла Дмитрию Григорьевичу, чтобы он был спокоен. Арина с детьми также не успели ничего вынести из горящего дома. Все уже легли спать, когда загорелась баня. Пожар заметили соседи, которые и разбудили Твердошевых и Варю. С в спешке Арина накинула на плечи тулуп, И закутав потеплее, девочек выбежало с ними наружу, в тот момент, когда огонь уже пожирал баню. Выскочив на двор, Арина и Варя едва успели вывести из сарая и конюшни животных, которые истошно выли, окутанные серыми клубами дыма. Почти все следующие сутки Арина с маршруткой бегали по селу и ловили сбежавших свиней до да уток, которые за ночь разбрелись не весть куда. Бабка Евгения, мать староста, оказалась довольно гостеприимной и весело приговаривала, что теперь с новыми жильцами ей легче будет управляться с хозяйством и с живностью. Уже на следующий день Варя с удрученным видом заявила Арине, что ей, видимо, надо возвращаться в Петербург. — Отчего же? — удивилась Арина. — Так денег у меня больше нет, а из милости жить не хочу. Придется вернуться к отцу. Арина нахмурилась, как будто размышляя над чем-то, и спросила. «Варвара Дмитриевна, вы ведь не хотите уезжать?» «Конечно же нет», — вздохнула девушка. «Я пока ничего не сделала для брата. А без него мне в столице горестно будет». «Да-да, я понимаю. Знаете, что я подумала? У меня в мастерской дел не в проворот, и не успеваю я ничего. Уже давно прошу Матвея, чтобы к нам в дом девушку в помощь взять. Вы только не обижайтесь». «Вот ежели бы вы согласились, Варвара Дмитриевна, помогать мне по хозяйству. Да и делать-то не особо много. Живность накормить, прибрать в доме, да еду сготовить. Ну и за детьми присмотреть. А то мне неудобно в обед домой бегать, чтобы всех накормить. А за помощь вашу будете жить у нас. Как вам такое предложение?» «Я даже не знаю», — замялась Варя. «Работа по дому, конечно, не была ей противна, но и не сильно прильщала. Все же она была дворянка, а не какая-нибудь деревенская девка. Но сейчас, здесь, в глуши, она явно должна была как-то приспосабливаться, раз у нее не было денег для дальнейшего проживания. Оттого предложение показалось ей весьма заманчивым. Гораздо лучше было остаться здесь и помогать Арине, чем вернуться домой и забыть свою мечту остаться рядом с Алсуфьевым. Варя, выросшая в роскоши, лишь опасалась, что не справится. А насчет того, что по статусу ей не положено мыть полы, она даже не переживала. Вряд ли в Петербурге об этом станет известно, а если и так, все равно в это никто не поверит. Потому она, уже почти решившись, неуверенно сказала. — Но я никогда не мыла полов и готовить едва умею. А скотину вообще боюсь. — Это дело не хитрое, — воскликнула, всплеснув руками, Арина. — С уборкой вам маршрутка все покажет, да и я. А живность только покормить надо будет раз в день. Утром и вечером я сама. Я научу, чем и как. Коров и коз я сама поутру до да вечерком подаю. Да и девочки вам в помощь будут. Варя, которая весь последний день печалилась о том, что ей, видимо, придется уехать, воодушевилась и согласно закивала, благодарно улыбаясь Арине. «Спасибо вам, Марина Афанасьевна. Что бы я без вас делала? Уже не в первый раз вы помогаете мне». «Если бы Матвей Гаврилович согласился, я бы хотела остаться и помогала бы вам по хозяйству». «Я с Матвеем поговорю», — кивнула Арина. «Рада, что вы решили остаться, Варвара Дмитриевна. А насчет сгоревшей одежды не беспокойтесь. Я уже говорила, с Матвеем на следующей неделе в Кунгур съездим, купим чего надо. Ведь не все сгорело. Часть серебра, та, что Матвей в земле зарыл, цела осталась. Правда, на выкуп доли копили, но теперь что поделать, коли беда случилась». На удивление Арины Твердышев согласился сразу. Однако, ехидно оскалившись, он как-то подозрительно поинтересовался. «И что ж, Варвара Дмитриевна будет полымести и кур щипать?» «А что, она согласилась», — ответила жена. «Видать, очень ей с братцем здесь остаться хочется. А без денег ее вряд ли кто из заводских примет на постой. Нам же все равно девушку в помощь надо». «Знаешь же, что разрываюсь я между мастерской и домом». «Будь по-твоему, Ариша», — произнес Матвей. Все последние дни, печаленный пожарищем, Твердышев даже не думал о том, что Алсуфьева может уехать из поселка. Сейчас же, когда женщины все уже решили между собой, он был только рад, подумав, что теперь, живя у них из милости, за еду и одежду, спесь эта великосветская девица поубавит.